Глава девятнадцатая. Обосноваться в Виндзоре. После пасхальной службы Гарри вернулся во Фрогмор-коттедж с Уильямом и Кейт, которые решили проведать мэгган Она присоединилась к принцам, Кейт и другим членам семьи в гостиной, а не в официальном зале для приемов, и все отлично посидели за чаем. Визит был кратким, всего 35 минут, но он положил начало возобновлению отношений между парами. Казалось, былое недопонимание осталось в прошлом, по крайней мере, на это надеялся Гарри, после того, как брат продемонстрировал ему свою поддержку. Прежде чем Уильям и Кейт уехали, Гарри с удовольствием показал им дом, поскольку это был первый визит Кембриджей во Фрогмор коттедж после реновации. Гарри мечтал, что брат и невестка с детьми будут регулярно приезжать в коттедж в Виндзоре, поскольку он занимает особое место в их сердцах. Еще будучи холостяками, они имели возможность наслаждаться длительными прогулками в частных владениях Фрогмархаус, без опасений быть застигнутыми папарацци. А позднее это стало местом их фотосессии в честь помолвки и свадебного приема. «Это было идеальное пространство для жизни с детьми», утверждала близкая подруга Мэган. «Стоило выйти за порог, и все эти закрытые сады оказывались в их распоряжении». Оба чувствовали, что это очень позитивное место для ребенка и уединенных прогулок. И если раньше они об этом не задумывались, то теперь безумно радовались такой возможности. Впрочем, прежний фрогмар подвергся существенной реконструкции. Построенный в 1801 году, особняк изначально был загородным домом королевы Шарлотты и ее незамужних дочерей. Коттедж сменил немало жильцов, включая Генри Джеймса-старшего, американского теолога и отца-философа Уильяма Джеймса и романиста Генри Джеймса. А в начале XXI века дом с десятью спальнями был разделен на две половины и стал использоваться для размещения персонала имения Виндзор. До того, как Гарри и Меган переехали в коттедж, подаренный им королевой осенью 2018 года, Его опустошили и полностью обновили, дополнив семейной кухней, детской и оранжереей. У Гарри и Меган были свои планы по обновлению Фрогмор-коттеджа. Планировалось расширить помещение для хранения, установить несколько новых газовых каминов и обустроить кухню с открытой планировкой. Предполагалось, что сюда на достаточно продолжительное время будет приезжать мама меган чтобы проводить больше времени с внуком. Однако работа не позволяла ей приезжать надолго. Несмотря на слухи о пристройке для бабушки, для Дори предназначалась лишь гостевая комната неподалеку от комнат молодой пары. Все оригинальные полы, оконные рамы и двери были сохранены. Также план реновации включал в себя масштабные работы по ландшафтному дизайну поскольку одной из самых привлекательных особенностей Фрогмаркоттедж оставались великолепные сады, где в один прекрасный день сможет свободно играть ребенок. Если 2 миллиона 400 тысяч фунтов на перестройку были оплачены из средств суверенного гранта, ежегодно выделяемых правительством на обеспечение официальных нужд королевы, поездки королевской семьи, содержание дворца и зарплату персонала, то интерьерные работы пара оплатила из своих денег. Оба не любили сорить деньгами и, вопреки слухам, не тратили на украшение дома миллиона фунтов. «Это очень далеко от истины», — говорил их друг, уточняя, что большая часть произведений искусства, украсивших дом, представляла собой печатную графику и винтажные постеры в рамах. Также Меган доставила сюда работу современной нью-йоркской художницы Инсли Фарис. После переезда из Торонто картина с изображением обнаженной натуры временно находилась в хранилище. Дом сам по себе достаточно велик, но здание приземистое, с множеством комнат, занимающих все внутреннее пространство. «Это была одна из особенностей, которая очень нравилась Гарри и Меган», рассказывал друг семьи. «Этот прекрасный свет, льющийся с двух сторон, здесь очень хорошая энергетика». Расположение дома в охраняемой зоне поместья Виндзор обеспечивало паре безопасность, к которой они так стремились в своей новой жизни за пределами Лондона. Однако прежде чем они переехали, были приняты дополнительные меры. Вокруг Фрогмар-коттедж высадили взрослые деревья, чтобы надежно защитить обитателей дома от любопытных глаз или объективов. Высокотехнологичные лазерные заграждения также предотвращали проникновение незваных гостей. Рядом с основным зданием находилось отдельное помещение для постоянного пребывания охраны, предоставленной Скотленд-Ярдом. Это стальное кольцо было жизненно необходимо для защиты семьи Сассексов, особенно после того, как их вынудили раньше времени покинуть дом в Оксфордшире. Сплэш-ньюс! то же агентство, которое сделало снимки на Ямайке, отправило вертолет, чтобы сфотографировать особняк с воздуха. В середине января 2019 года одна из фотографий была опубликована в газете Times of London, в которой вскоре присоединились и другие издания. Гарри был в гневе, а Меган в расстройстве. Источник близких паре рассказывал, что они сразу почувствовали себя уязвимыми, особенно Меган, которая была в положении. Хотя территория охранялась и, казалось, была защищена, находиться в сельской местности, не зная, кто бродит рядом по ночам и не сумел ли кто-то прокрасться, обойдя охрану, было настолько некомфортно, что сасексы решили распрощаться с Оксфордширом. Первоначально планировалось прожить там до окончания срока аренды, а затем, возможно, купить дом. Но пришлось вернуться в Нотингем-коттедж, где было тесно и не слишком комфортно, до тех пор, пока Фрогмор не будет готов. Позднее Гарри подал в суд на Splash News и в мае 2019 года получил извинения за вторжение и значительную компенсацию, которую он отдал на благотворительность. Помимо обеспечения физической безопасности во Фрогмор, Гарри и Меган также стали принимать дополнительные меры цифровой защиты после того, как пострадали от серьезной утечки данных. 12 сентября 2018 года программист из России взломал облачное хранилище данных, в котором было более 200 неопубликованных фотографий Гарри и Меган, сделанных Алексей Любомирски. Среди похищенных кадров присутствовали снимки очень личных моментов, сделанные во время обручальной фотосессии и на свадебном приеме, включая несколько фото королевы. Значительную часть составляли неудавшиеся снимки с полузакрытыми глазами и другими дефектами, которые предназначались для мусорной корзины. Хакер слил некоторые из них на сервис микроблогов Tumblr. Многие фанаты решили, что это фейк, фотошоп, а вот в Кенсингтонском дворце забеспокоились, когда получили сигнал о бреше в системе безопасности. Гарри и Меган с удивлением узнали, как легко было получить их личные файлы сообщал близкий к ним инсайдер, и восприняли ситуацию как тревожный знак. Согласно источнику при дворе, Фрогмар также ставил перед Сассексами логистические проблемы, связанные с различными направлениями их деятельности. Им предстояло поселиться в удалении от своего офиса, расположенного в Букингемском дворце. Но они оба активно работали, поэтому возникали проблемы. Из-за работы Гарри и Меган планировали оставить за собой базу в Лондоне. Они больше не использовали нот Но после их переезда дом никем не был занят. Прецедентов, когда содержалось сразу две резиденции, было достаточно. Уильям и Кейт получили в подарок от королевы Энмер Холл в имении Сандрингем в Норфолке, но их основной резиденцией считались апартаменты 1А в Кенсингтонском дворце. Принц Чарльз сохранял за собой Кларенс Хаус как официальную резиденцию и Хай Гроув в Глоустершире, для уикендов на природе. Принцесса Анна также оставалась владелицей апартамента в Букингемском дворце, как и принц Эндрю. Однако на тот момент сассексы прочно обосновались во Фрогмор, откуда в последние недели беременности, начиная с апреля, Мэган вообще не выезжала. Ее последний триместр был более чем напряженным, четыре объявления о королевском патронаже и непрерывные мероприятия. Так, она присутствовала в лондонском Альберт-Холле на премьере шоу «Тотем» цирка Дю Салей. Выручка от представления была направлена в благотворительный фонд Сент-Эбаля, а 15 февраля Меган полетела из Лондона в Нью-Йорк коммерческим рейсом British Airways. Это была первая поездка Меган в Нью-Йорк после свадьбы. Она рассчитывала на 5 вечеров шопинга и встреч с ближайшими и самыми верными друзьями. Несмотря на титул герцогини, на первые три ночи Меган с удовольствием остановилась в дуплексе Миши Нону в Гринвич-Виллидж. Здание располагалось неподалеку от ресторана «Вейверли-Инн» излюбленного места многих знаменитостей. В первый день в городе Меган встретилась с Джессикой, которая повела ее на чай с макарунами в пекарню «Ладур», предоставившую им отдельное помещение. Затем будущая мама накупила детской одежды в модном французском магазине «Бонпойнт». Bon И именно в тот первый вечер, гуляя по Вест-Виллидж, Меган по-настоящему почувствовала себя прежней. Одетая во все черное, с распущенными волосами, она оставалась практически незамеченной. Какой-то прохожий вытащил было телефон, чтобы сфотографировать ее, но его остановил офицер охраны, следовавший в нескольких шагах позади. Но это было несравнимо с теми толпами, с которыми ей приходилось иметь дело в Великобритании. Однако четыре дня спустя, когда Меган перебралась в Марк-отель в Верхнем Иссайде, папарацци были тут как тут, поскольку просочилась информация о том, что герцогиня посетила звездную вечеринку для будущей мамы, устроенную сиреной Уильямс и студенческой подругой Женевьев. Серина зарезервировала в отеле просторный пентхаус, где собралось с два десятка ближайших друзей Меган, включая тех, кто поддерживал с ней связь с подросткового возраста. Один из гостей описывал атмосферу на вечеринке как спокойную и расслабленную. Меган была рада видеть всех своих друзей в одном месте. Мероприятие координировала Дженнифер Забинский из Jay-Z Events которая также планировала свадьбу, сирены и интернет-предпринимателя Алексиса Огоняна. Праздник был оформлен в голубых, розовых, желтых и зеленых тонах, без намеков на пол ребенка. Но в принципе необходимости в таком гендерном нейтралитете не было, так как Меган спокойно рассказывала друзьям, которые еще не были в курсе, в их числе оказалась Амаль Клуни, что ждет мальчика. Среди гостей присутствовали Миша, Гейл Кинг, Джессика, гуру здорового образа жизни Тейрин Туми, Линдсей, шеф редакции развлекательных программ кабельной сети NBC Бонни Хаммер, актриса и близкая приятельница Меган Джанина Гаванкар, партнерша по форс-мажорам Эбигейл Спенсер. Ужин для собравшихся приготовил мишленовский шеф-повар Жан-Жорж Вонжериште, звучала музыка в исполнении орфистки Эринд Хилл. Вечеринка предназначалась не только для дам, Визажист Дэниел Мартин, стилист Серж Норман, а также Маркус тоже наслаждались вечером. На празднике прошел мастер-класс нью-йоркского флориста Льюиса Миллера, который прославился благодаря своим «Цветочным вспышкам» серии внезапно появлявшихся по всему городу цветочных композиций. Они размещались в самых неожиданных местах, от мусорных контейнеров до городских достопримечательностей. Цветочные композиции, созданные гостями, были переданы в фонд «Рэпид Роузас», который спасает цветы с различных мероприятий от утилизации, доставляя их в госпитали, дома престарелых и приюты. Потом следовал десерт. С ним подавали золоченые контейнеры, наполненные кристаллическим сахаром, в который было вставлено печенье на палочках в виде аистов. Двухъярусный торт был покрыт белой мастикой и украшен бумажными фигурками Меган и Гарри с детской коляской. Столы ломились от лакомств, башен из макарун от ля-дюре, тарталеток с лаймом и вишней, тортов красный бархат и морковный, шариков из сахарной ваты и разноцветных безглютеновых пончиков. Меган отправилась в Лондон в прекрасном настроении. Она летела частным самолетом Читы-Клуни вместе с Амаль, которая следовала в Британию с близнецами Эллы и Александром. Когда Мэган уже села на борт, ей пришло сообщение от Дэниела, в котором он сообщал, что Бьонса и Джей-Зи только что отдали своеобразную дань уважения герцогине на церемонии вручения премии Брит-Авардс. Дэниел прикрепил к сообщению видеопослание от пары на котором дуэт «The Carters» произносит слова благодарности за награду. На заднем плане виднелся царственный портрет Меган в короне, созданный художником Тимом Убрайеном. В ответ она отправила Дэниелу смайлик с вытаращенными глазами. Но если для Меган поездка оказалась весьма удачной, то старшие придворные в Великобритании поперхнулись своим утренним чаем, увидев, что роскошная дружеская вечеринка уже спровоцировала ажиотаж в медиапространстве. СМИ наводнили похожие на постановочные снимки, на которых герцогиня, скрывая лицо за темными очками, шагает от отеля к машине. Здесь же присутствовало обсуждение инсайдерских подробностей мероприятия в американской прессе. «Честно говоря, резонанс, вызванный этой шикарной вечеринкой, не слишком понравился некоторым людям во дворце», признавался один из старших сотрудников. Меган часто критиковали за голливудские, то есть чрезмерно вызывающие манеры, особенно на фоне сдержанной монархической эстетики. Думаю, те немногие, кто защищал Меган все последние месяцы, были несколько разочарованы, но, пребывая в таком статусе, ты часто подвергаешься осуждению, вне зависимости от своих поступков. В конце концов, это был просто праздник для друзей, посвященный по-настоящему радостному событию в ее жизни. У Мэган не было времени, чтобы отреагировать на чье-то недовольство, потому что всего через 48 часов после возвращения в Лондон она уже находилась в другом самолете вместе с Гарри. По просьбе британского правительства пара отправилась в Марокко. Несмотря на последний триместр беременности, Мэган была полна энергии и не выказывала никаких признаков усталости, когда, приземлившись на африканской земле, они сразу же приступили к выполнению программы первого дня. Прежде всего им предстояло отправиться в самое сердце Атласских гор, где вел свою работу благотворительный фонд «Education for All», помогавший марокканским девочкам в сельской местности получать образование. Сев в вертолет, Меган надела противошумовые наушники, взяла Гарри за руку и сделала глубокий вдох, когда они оторвались от земли. «Ее энергия безгранична», рассказывал Томас Рейли, британский посол в Марокко, который сопровождал Гарри и Меган в этой трехдневной поездке. Эта женщина, запрыгивая в вертолет, который полетит на высоте 1400 метров над землей, продолжает улыбаться и готова сделать все необходимое, заняться действительно важными проблемами. В городке Асни во время визита в один из пансионов благотворительного фонда Мэган впечатлила журналистов своим умением успокоить взволнованных учениц. Она даже задала им несколько вопросов по-французски. «Ни одна девочка в этой стороне не должна остаться в стороне», говорила Мэган, подводя итоги поездки. «Важно, чтобы у каждой был доступ к более качественному и продвинутому образованию». Программа трехдневного визита заострила внимание на проблемах, которые были наиболее значимы для Мэган от гендерного равенства и общедоступности образования до социального предпринимательства и прав женщин. Принц Гарри, который уже являлся самостоятельной фигурой в сфере благотворительности, часто позволял Меган выходить на первый план во время девяти марокканских мероприятий. При этом он периодически наклонялся к ней, чтобы шепотом спросить, хорошо ли она себя чувствует. У них даже нашлось время познакомить марокканского шеф-повара с изданием вместе. Кулинарная книга нашего сообщества. Сборник включал 50 рецептов, предоставленных женщинами, которые пострадали от пожара в Гренвелл Тауэр. А предисловие написала Меган. Книга была издана за 5 месяцев до поездки и буквально через несколько часов после выхода оказалась в топе продаж Amazon. На тот момент это было одно из самых больших достижений Меган как члена королевской семьи. А началось все с частного визита в маленькую общественную кухню в западном Лондоне, помогавшую семьям, пострадавшим от чудовищного пожара, в результате которого погибло 72 человека, и сотни остались без крыши над головой. Меган тогда сразу надела фартук, чтобы помочь группе женщин в центре культурного наследия «Альманар Муслим» и в ее планах изначально не было ничего, кроме волонтерской работы на кухне. Она просто хотела помочь, рассказывала Захира Хасфала, координатор проекта. Приехав к нам впервые, она буквально через минуту уже помогала мыть рис, готовить чапати и подавать еду. Ко второму визиту у Мэган созрела идея собрать средства для кухни, которая на тот момент могла функционировать только два дня в неделю. «Мы должны выпустить книгу рецептов», — сказала она женщинам. Вдохновляемые целеустремленностью герцогини, они активно ей помогали. «Мы не думали, что это произойдет так быстро», — призналась Захира. «Все на кухне были на «ты». Иногда Меган приезжала без предупреждения, и ее всегда приветствовали поцелуями и объятиями. «Она как член семьи», — признавалась менеджер проекта «Интлак Аль саид Дети ее тоже любят. Ей нравится усаживать их на колени и разговаривать с ними. Чувства были взаимными. Я сразу ощутила связь с этим сообществом. Это место, где женщины могут смеяться, скорбеть, плакать и готовить все вместе. Написала Мэган в предисловии к книге. Под одной крышей встречаются разные культуры и это создает пространство, где каждый чувствует себя частью нормальной жизни, в ее самой естественной форме, с универсальной потребностью объединяться, заботиться друг о друге и общаться посредством еды, вместе переживая горести и радости. На презентации книги, проходившей в Кенсингтонском дворце, неожиданно появилась Дория, прилетевшая из Лос-Анджелеса, чтобы побыть несколько дней с дочерью и зятем. «Привет, я мама Меган», — сказала она собравшимся на мероприятии женщинам с той самой благотворительной кухни. «Я много о вас слышала. Как же я рада вас всех видеть». Познакомив мать с присутствующими, Меган экспромтом произнесла небольшую речь. «Я совсем недавно переехала в Лондон, и женщины на кухне сразу приняли меня», — сказала она. «Их тепло и доброта, а также возможность находиться здесь и своими глазами видеть, как в одном небольшом помещении сосуществуют разные культуры, все это заставляет меня гордиться тем, что я живу в этом городе, со всем его многообразием. В одной группе собрались представительницы 12 стран. Это невероятно». Дория была впечатлена. «Вот она, сила женщин», — заявила она, — «мы добиваемся своего, мы любознательны, мы говорим «да», мы действуем, это так вдохновляет». К тому времени, когда Гарри и Меган отправились в турне по Марокко, книга стала бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс». За первые семь недель была продана 71 тысяча экземпляров. В специально оборудованном ресторане в Рабате, столице Марокко, Состоялся мастер-класс от марокканского шеф-повара Моха Даля. Вместе с сотрудниками с ограниченными возможностями супруги приготовили блины по марокканскому рецепту, взятому из книги. «Они будут счастливы узнать об этом», — сказала Меган о марокканском дебюте книги. «Идея покоряет мир». После этого путешествия Меган стала немного притормаживать перед декретным отпуском, а авиаперелеты пока оказались под запретом. Однако с учетом продолжавшихся негативных комментариев, исходивших от части британских изданий, возвращение в Англию не сулило спокойствия. Хотя Меган и раньше эмоционально воспринимала то, что о ней писали, к концу беременности она уже просто не выдерживала всю эту постоянную критику. Ее одежда для будущих матерей, то, как она придерживает живот, все это становилось пищей таблоидов. Даже беременность у нее не могла протекать так, чтобы это устроило СМИ. В разговоре с подругой она сравнивала эти нападки со смертью от тысячи порезов. Мэган ужасно страдала. пребывая в тревожном ожидании появления первенца, она чувствовала себя хрупкой и очень восприимчивой. Гарри делал для жены все возможное, но тоже считал, что его родным стоило бы в такой момент вмешаться. Однако никто из членов королевской семьи ничего не предпринял. Меган планировала участвовать в паре мероприятий на последних неделях беременности. Так, 20 марта должна была состояться посадка деревьев в поддержку инициативы по сохранению лесов Queen's Commonwealth Canopy, но в конце концов будущая мама решила никуда не ездить, ей было комфортнее заняться другой работой из дома. В плане работы на герцогиню никогда не оказывалось давление, и, как выразилась подруга, в шутку называвшей ее «Супер Мэг», Нужно очень постараться, чтобы выбить меган из колеи». Секретарь по связям с общественностью Сара Лэттем часто наведывалась во Фрогмор Хаус, куда сасексы переехали в первую неделю апреля. Несмотря на сообщение о том, что работы будут завершены не раньше, чем через месяц, пара поселилась в доме всего на 9 дней позже, чем планировалось. Это совсем немного, учитывая тот факт, что реновация длилась с начала октября 2018 года. Визиты близких друзей помогали поднять настроение. В числе посетителей был и Дэниел, который, заглянув в коттедж 6 апреля, нашел Меган невероятно спокойной и просто наслаждающейся последними днями беременности. Гарри и Меган приготовили для визажиста угощения, причем большую часть работы на кухне выполнял молодой супруг. Не было никакой нервозности. «Будущие родители выглядели такими счастливыми в своем новом доме», — рассказывал он. Дория приехала во Фрогмор 16 апреля. Совсем скоро должна была понадобиться ее помощь. Ведь приближалась предполагаемая дата родов – 28 апреля. На рейсе из Лос-Анджелеса к ней подошел пассажир и спросил, не мама ли она Меган Маркл. Дория с гордостью ответила, что его предположение верно. Из аэропорта Хитроу ее отвезли прямо в коттедж. С мамой было удобно, но Гарри тоже постоянно присматривал за женой, следя за тем, чтобы ей было физически комфортно и она не забывала вовремя перекусить. Гуакамоле и салат из свежих овощей казались Мэган слишком тяжелой пищей. Не потому, что она их не любила, просто на тот момент ничего подобного ей не хотелось. Хотя Мэган особо не переживала насчет своего веса, в шутку она называла себя воздушным шаром. Обручальное кольцо стало мало. С наступлением первой недели мая будущая мама продолжала выполнять модифицированный комплекс упражнений йоги, которые привыкла делать каждое утро. Также после переезда во фрогмор ежедневным ритуалом стали длительные прогулки с собаками. Несмотря на то, что ожидание родов затягивалось, сасексы по-прежнему принимали в своем доме гостей. Все так же приезжала Сара, В пятницу, 3 мая, навестив Меган, она назвала ее умиротворенной и удовлетворенной. На следующий день на часок заглянула Гейл Кинг, которая снимала в Виндзоре документальный фильм для CBS, посвященный первой годовщине брака Гарри и Меган. На Гейл произвело впечатление то, насколько энергичной остается герцогиня. К 6 мая Меган уже на несколько дней просрочила запланированную дату. Это были самые долгие восемь дней в ее жизни, рассказывала подруга. Но терпение и спокойствие в этот период ей не изменяли. Она просто говорила, ребенок появится, когда придет время. Так и произошло.